Владыка, княгиня и весь двор его сели немедленно в лодке и поплыли вниз по клязьме, а сам князь Юрий, зашедший перед отъездом в соборную церковь, стал на колени у отцовского гроба и со слезами сказал «Суди Бог брату моему Ярославу, что довел меня до этого». Проводивший Юрия, Владимирцы, Духовенство и Народ, Пошли встречать нового князя Константина, который богато одарил в тот день князей и бояр, а народ привел к присяге себе. Между тем Ярослав все злобился и не хотел покоряться, заперся в Переяславле и думал, что отсидится здесь. Но когда Ростиславичи с Константином двинулись к Переяславлю, то он испугался и стал слать к ним с просьбой о мире. А, наконец, и сам приехал к брату Константину, ударил ему челом и сказал, «Господин, я в твоей воле. Не выдавай меня тестю моему Мстиславу и Владимиру Рюриковичу, а сам накорми меня хлебом». Константин помирил его с Мстиславом еще на дороге. И когда князья пришли к Переяславлю, то Ярослав одарил их и воевод богатыми дарами. Мстислав, взявши дары, послал в город за дочерью своей, женою Ярославовою, и за новгородцами, которые остались в живых и которые находились в полках с Ярославом. Тот не раз после этого посылал к нему с просьбой отдать ему жену, но Мстислав не согласился. Так Мстислав уничтожил завещание Всеволода Третьего, восстановил, по-видимому, старину на севере. Хотя, собственно, здесь торжеством Константина прокладывался путь к торжеству нового порядка вещей, потому что старший брат становился материально несравненно сильнее младших, получив и Ростов, и Владимир, чего прежде желал. Племени Константинову следовало теперь усиливаться насчет остальных сыновей Всеволодовых. Но судьба хотела иначе. И предоставляла честь собрания Северной Руси племени третьего сына Всеволода, того самого Ярослава, который был виновником описанных событий. Слабой здоровьем Константин недолго на накняжил во Владимире. Он чувствовал приближение смерти, видел сыновей своих несовершеннолетними, и потому спешил помириться с братом Юрием, чтоб не оставить в нем для последних опасного врага. Уже в следующем, 1217 году, он вызвал к себе Юрия, дал ему Суздаль, обещал и Владимир по своей смерти, много дарил и заставил поцеловать крест, разумеется, на том, чтобы быть отцом для племянников. В 1218 году Константин послал старшего сына своего, Василька, на стол ростовский, а Всеволода — на ярославский. По словам летописца он говорил им «Любезные сыновья мои, будьте в любви между собою, всею душою бойтесь Бога, соблюдая Его заповеди, подражайте моим нравам и обычаям, нищих и вдов не презирайте, церкви, Не отлучайтесь, ерейский, и монашеский чин любите, книжного поучения слушайтесь, слушайтесь и старших, которые вас добру учат, потому что вы оба еще молоды. Я чувствую, дети, что конец мой приближается, и поручаю вас Богу, причистой его матери, брату и господину Юрию, который будет вам вместо меня». Константин умер 2 февраля 1218 года. Летописец распространяется в похвалах его кротости, милосердию, попечению о церквах и духовенстве. Говорит, что он часто читал книги с прилежанием и делал все пописанному в них. После имя Константина поминается с прозванием Добрый. Брат его Юрий стал по-прежнему княжить во Владимире.